с сумкой на плече, суздалец деловито спустился по лестнице и, выйдя во двор, привычно поискал глазами свой автомобиль. Вспомнив, что машина давно пропита, он вздохнул и, еще раз оглядев имевшееся во дворе соседские авто, решил, что здесь брать чужие машины не стоит. Вышел со двора на улицу и поспешил в сторону театрального центра. Там, за углом здания, в небольшом отстойнике обычно находилось много техники, которую бросали сотрудники центра, посетители театралы, а также поклонники сублимированной кухни новомодного движения. Ресторан, специализировавшийся на блюдах этого направления, находился через два здания от театрального центра. Разумеется, Суздалец осознавал всю тяжесть угона чужого авто, однако у него имелось ответственное задание. А машина что? Пустяк. Возьмет на время и вернет этим же вечером. Ну, или через неделю, как получится. Хорошая погода, цветение приморской вишни на зеленой части улицы, женщины в летних платьях все это напомнило быстро шагающему суздальцу, что помимо мира угара и дешевого поила, существовал и другой мир. И пока он сам страдал в одиночестве, снаружи жизнь продолжала движение. Дорогие авто держали путь к пляжам. Туристы толкались под зонтиками уличных кафе. Продавцы сувениров с лицами жуликов тихо охмуряли покупателей, придумывая каждому куску щебня подробную археологическую биографию. Город жил прежней яркой и насыщенной жизнью, от чего стал испытывать некое чувство зависти и ревности одновременно. По коньяка улетучивались, боевой дух падал, а выполнять задание он еще даже не начал. Догнаться надо. Подумал Суздалев, привычно сунул руку в карман пиджака и нашел заначку, которую прятал еще в те времена, когда мог жить без ежедневного догона. В заначке было 70 рандов. Нехилая добавка. Настроение у Суздальца сразу улучшилось. Пару дней он мог не забивать голову тем, где взять денег на выпивку. Существовала еще, правда проблема задолженности по платежам за квартиру, энергию, воду. Но воду ему и так подавали только техническую, а энергоподача осуществлялась минимальная, без подключения позитронной жилы. Из-за этого в квартире работало только самое примитивное оборудование. Но не примитивное, он давно продал, так что как-то обходился. Ему грозили бы суды, штрафы и все такое прочее, будь у него большая задолженность. Но он сумел решить этот вопрос, надавив на своего бывшего стукача-хакера. Поначалу тот противился, лавировал и вилял, поскольку слышал, что его бывший куратор почти в отставке, если не сказать хуже. Но Суздалец по старой оперской привычке дал тому поддых, а потом еще по лицу, и его реноме восстановилось. Хакер согласился помочь, и его усилиями в программных кодах компаний поставщиков услуг и ресурсов появились блокировки, исключившие возможность обработки Суздальца как клиента. Понимаешь, вытащить тебя крайне трудно. Там столько ниточек каждому плательщику понавязано, что придется потрошить все, от банков до полицейских архивов. Это все долго, тупо и непрофессионально. А так я только запятую в паре мест перенесу, и обращение к твоей персоне будет не каждый месяц, а каждые 12 лет. Так годится? Мне по-любому годится, сказал тогда создалец, лишь бы мне эти гады жить давали. А уходя от стукача, еще и требовал с него двадцатку. За обиду, которую ты нанес мне своим недоверием, пояснил он. В театральном центре имелась подходящая торговая точка, но там были слишком высокие цены. Зато на другой стороне улицы имелся небольшой магазинчик Мечта о Бандора, торговавшего товарами для туристов, в том числе и левым алкоголем с незатейливыми этикетками и непременной надписью Привет с побережья или На память о чудесных временах. Когда подобный товар залеживался и самодельные этикетки выцветали, хозяин реализовывал напитки по бросовым ценам. И хотя сегодня в был, что называется, при деньгах, он решил не шиковать и направился в мечту о Бондора. Перебежав улицу в неположенном месте, он вызвал бибика не рассерженных водителей, в особенности одного жирного в костюме за тысячи рандов. Тот не поленился лично вылезти из бронированного внедорожника в сопровождении двух охранников, чтобы проорать Суздальцу целую оскорбительную речь, а еще требовал, чтобы тот немедленно вернулся и ответил за все. Суздалец не особо сосредоточивал на этом внимание. Он лишь подумал, как бы вел себя этот толстяк, узнай, что в сумке у нарушителя гранатомет. В мечте Бандора его не знали, поэтому встретили без особого радушия. Чего вам Буркнул стоявший за прилавком хозяин, сразу определивший непрофильного посетителя, в глазах которого не было того восторженного блеска, с которым в ловчонку заходили туристы. Выпивка нужна, сообщил суздалец, оглядывая перечень товаров. Но ну так вон она, выпивка по 15 рандов за бутылку с эксклюзивным бренди. 15 это дорого. Извините, другого не держим. Эксклюзив Винный завод в Касабланке специально для нас выпускает по аутентичной рецептуре. Кого ты лечишь?» – скривился суздалец. Пойло это ты берешь на горке, разливаешь сам. А вот кто эти надписи к этикеткам придумывает, для меня загадка. Хозяин вздохнул. Мало того, что покупателей сегодня было мало, так еще явился такой, который знает местную толкучку, где реализовывался всякий неликвид и контрабандный товар. Извольте, отдам за семь. Но этикеточка будет потрёпанная. Не по семь, а по пять, и мне нужно две, а этикетки без надобности. Хозяин вздохнул и, выйдя в подсобку, вернулся с фирменным пакетом, в котором позвякивали две бутылки из кристалла пластика по 0,75 литра. Суздалец положил на стол двадцатку, дождался сдачи и, не прощаясь, покинул заведение. И опять одно только предвкушение похмелки подняло его настроение, и теперь он не стал спешить и бежать через дорогу, а прогулялся до перехода и, дождавшись разрешительного сигнала светофора, перешел на другую сторону. Когда Суздальи забрался до Заветного тупичка, его ожидало большое или даже гигантское разочарование. В силу каких-то неизвестных ему причин, автомобили здесь уже никто не ставил, и вместо широкого выбора имелся лишь Задрипанный вагончик кабельной компании, сиротливо стоявший посреди изъеденной бетонным червем площадки. "Ну что за дела, а?" с досадой произнес Сдолец и, подойдя к кабине, расстроился еще сильнее. Это был вагон-робот, и в кабине его отсутствовали какие-либо органы управления, вроде руля или джойстика. Единственное неудобное узкое креслице было предназначено для технического оператора, который обычно тестировал систему управления, вставляя в нужные гнезда регулировочные ключи. Грузы и пассажиры размещались в салоне, дверца которого оказалась незаперта. сгрузив в него сумку с гранатометом и пакет с выпивкой, Суздальцев задумался над тем, как добраться до места. Мысль о такси он отметал сразу. Дорого. На поиски подходящей машины для угона у него не было времени. Правда, еще оставалась возможность просто выбросить из машины какого-то водилу, предъявив жетон. Но и жетона у него не было. Забрали. Суздалец вздохнул. Пару раз он пользовался блестящей этикеткой от жевательной конфеты. Если показать ее быстро, никто ничего не заметит. Но забрать с помощью этикетки машину это слишком. Джонсон не поймет – А вот потребовать диспикер, чтобы позвонить, уже не преступление, если, конечно, этот диспикер вернуть. Подобрав у стены небольшую жестянку, создалец подул на нее, удаляя прилипший мусор, и смело вышел на улицу, сразу увидев подходящий объект. Это был мужчина лет сорока, чуть лосоватый, в вельветовом пиджаке цвета ржавчины, вероятно, вышел из театрального центра. Такая публика была Суздальцу знакома. Гражданин, вы должны оказать услугу офицеру государственной безопасности, произнес суздалец, махнув жестянкой и быстро убрав ее в карман. Какую услугу? сразу напрягся ржавый пиджак, как мысленно назвал его суздалец. Дайте на минутку ваш диспикер. Мне нужно сделать важный звонок. А у вас что же, даже диспикера нет? Он есть, но он пострадал в перестрелке. И потом с моим диспикером они могут меня вычислить. С этими словами создалец выхватил из рук рукозадачинова гражданина диспетчер и, нажав кнопку диспетчерского вызова, произнес "Компания Шуле Кабель», Через мгновение ему ответили: «Шуле Кабель, слушаю вас. Это ваш автобот стоит возле театрального центра". "Да, а что случилось?" "Пожар там, Полыхает буквально все. Немедленно скажите код аварийного активирования, чтобы мы могли отогнать его". Да-да, конечно, забеспокоились на том конце связи и обязательно с правами админа, напомнил суздалец. Админа? Э, да, записывайте. Я запомню. Ему продиктовали серию из шести цифр и одного тонового пентадидакля, очень сложного. Однако когда-то по пентакли дидактике у суздальца была четверка, поэтому он запомнил. Благодарю за сотрудничество, гражданин, сказал он, возвращая диспикер хозяину. Э-э, офицер, а меня они теперь не смогут вычислить? Кто они? Ах, да, нет, не смогут. А почему? Покачнулну, ответил Суздалис и вернулся в тупичок к Автоботу. Встав спереди напротив кабины, он взял небольшую паузу, чтобы сосредоточиться. Количество попыток для аварийного кода было ограничено, поэтому требовалось работать наверняка. Вначале шесть цифр. Это было несложно. Потом пошел тоновый пентадидакаль, в конце которого было два визгливых такта. Однако Суздалец справился и с красным от натуги лицом полез в открывшуюся после пароля кабину. Забравшись на неудобное креслице, он назвал адрес, куда следует прибыть. И потребовал отключить спутниковый маяк, по которому в компании могли отслеживать положение автобота. "Я не могу отключить маяк", глухова произнес робот. "А я требую сделать это, поскольку имею административные права". Суздалец ожидал, что робот будет и дальше пререкаться и чего доброго запросит подтверждение в головном офисе компании, но как будто обошлось. На контрольной панели погас огонек активации спутникового маяка. И машина тронулась. Сам того не ожидая, Ёрик вдруг вернулся к музицированию. Раньше играть на лабандоне его заставляла мать. Бывало, что он и сам играл под настроение, но такое случалось редко. А тут уже второй день он играл, удивляя и радуя мать. И как оказалось, это помогало ему преодолеть то нелегкое эмоциональное состояние, в котором он находился. А последнее нападение, когда его спасла от похищения мама, Очень удивила Юрика. Ну кому нужно его похищать? Может быть, сообщником тех бандитов, в которых он стрелял? Ответов Юрик пока не находил, и лечился музыкой. Она напоминала ему о безмятежной школьной юности, когда, впрочем, в юности хорошего тоже было мало. Учась в гимназии для сливок этого района, Юрик постоянно подвергался насмешкам. А еще Зара это вообще больная тема. Когда Юрик вспомнил про нее, то даже опустил лабандон. Настроение снова сделалось плохим. И вдруг звонок на стационарный диспикер. Юрийка ответил. Здравствуйте. Это звонит ответственный секретарь из офиса компании Rex Стандарт», – сообщил мужской голос. Могу я поговорить с мистером Джонатаном Крайчиком? Юрика еще никто не называл мистером, и он переведя дух ответил. Да, это я. Слушаю вас. Мистер Крайщик, у нас тут намечалось торжество для чествования героев инцидента при Кокентау. При Кокентау? Ну да, это поселок, всего в пяти километрах от того места, где случилось нападение на ваш броневик. Ну, может быть, и Кокентау, я не помню. Ничего страшного. Зато мы помним. Мистер Крайщик, все намечалось на послезавтрашний вечер. Но сразу несколько важных сотрудников выезжают на семинар по повышению квалификации. Поэтому мы решили прямо сегодня провести это чествование. Вы не могли бы подъехать прямо сейчас? Сейчас? Но зачем? Я не люблю торжества, хотя за предложение спасибо. Жаль, что придется отдавать орден в коробке. Хотелось, чтобы вам вручили его при всех. Орден? Какой орден? Уточнил Юрик. Ну как же? Орден за героические заслуги первой степени высшая награда в нашей компании. З знаете, для вручения ордена я, конечно, приду, но мне нужно время, чтобы собраться и привести себя в порядок. Это же такое дело, засуетился Ёрик. У меня даже мундир не глажен. Приезжайте в чем есть, мистер Крайчик. Мы приготовили вам другой мундир, офицерский. Офицерский. Разве я еще не сказал, вам же вместе с орденом присваивают звание лейтенанта. Поздравляю, мистер Крайчик». А у офицерского состава совсем другие мундиры, поэтому мы приготовили вам новый. Это должно было стать для вас сюрпризом, но вы уже извините, что я проговорился. Такая новость, такое событие. Ну раз так, я приеду прямо сейчас, прокричал в трубку Юрик. Поспешите, мистер Крайчик, ждем». Бросив трубку, Юрий какое-то время стоял как завороженный. На него столько всего обрушилось сразу, что он не мог этого переварить. Потом в его воображении появилась картинка, где он в офицерском мундире и с орденом. Ребята, конечно, будут завидовать, Ну и субординация другая. Нужно будет заново выстраивать отношения, ведь он теперь офицер, а они простые рядовые охранники. А еще Зара Вот бы она снова проехала мимо, когда он будет возвращаться домой в офицерском мундире и с орденом во всю грудь. Интересно, орден большой, издалека его видно. И пусть у Альберта будет машина с открытым верхом, а тут Ёрик такой идет, не обращая ни на кого внимания. Азара такая: "Неужели это Джонатан?" станет кричать: "Джонатан, Джонатан!" А Ёрик ей: "Девушка, мы разве знакомы? Что-то я не припоминаю". Пребывая в полуобморочном состоянии из-за наползающих одна на другую мыслей о бардинах и закружающих голову фантазиях о будущих успехах у девушек, Юрик быстро оделся, но не удержался и сбегал к шкафу, чтобы, открыв его, со снисхождением взглянуть на висевший там курсантский мундир и повседневную форму охранника компании. Он уже решил, что не станет ничего выбрасывать и оставит как память о своем карьерном восхождении. Перед тем как выбежать из дома, Ёрик выглянул в окно и увидел метрах в 60 от дома какой-то микроавтобус и пару рабочих в корпоративных комбинезонах, катавших по газону газонокосилки и продольно-вертикальный триммер. Работники были необыкновенно рослые, и помня недавнее приключение с неудавшимся похищением, Ёрик решил выйти с участка через заднюю калитку, которую использовали для выноса мусора на обслуживающую дорогу. Местные так и называли эту дорогу Мусорная улица. Выйдя на нее, Юрик огляделся и побежал налево, туда, где дорога шла под уклон до самой улицы Веренсаль, по которой уже пешком можно добраться до центра города, где и находился офис компании. Кто-то из соседей помахал Юрику, тот даже не понял кто, и помахал в ответ. Его голова все еще была занята сознанием последних грандиозных новостей. А что если попросят сказать речь? Вот засада. Я же никогда не умел говорить речей. Ёрик попытался на ходу сделать набросок своей торжественной речи. Он пробовал и так, и эдак, но получалось очень некрасиво. И еще у него при этом сбивалось дыхание, и он не мог бежать. Может, вызвать такси? Нет, дороговато. А с другой стороны, раз он станет офицером, ему обязательно повысят жалование. Ну да, переведут на новую должность с другим жалованием. Это же очевидно. Вдруг его внимание привлекла незнакомая, очень красивая девушка. Она стояла за сетчатой оградой с тыльной стороны дома адвоката Вальдмейстера, имевшего раритетный паровой дорф-магнетик, и, как поговаривали, отвалившего за него полмиллиона рандов. Откуда деньги спрашивается? От адвокатских услуг богатым воротилом криминального бизнеса. Говорили, Будто мастерство Вальдмейстера весьма ценилось мафиозными группировками из соседнего города Лакоты, и за каждое выигранное дело адвокату отваливали сотни тысяч. Но эта девушка, она была в таком коротком платьице, что мысли Юрика приняли другое направление, и он перешел с бега на шаг, всматриваясь и не понимая, что не так в этой красотке. Что, парень попался? Воскликнул высунувшийся из за калитки адвокат и радостно засмеялся. И тут же дрогнув, высококачественная голограмма исчезла. Вот это да, поразился Юрик. Если бы голограмма не стояла на месте, он бы подумал, что это реальная девушка. Ты играешь уже пятнадцатый за сегодня. Водитель мусоровоза чуть на той стороне забор не снес, так башкой вертел. Вы что же, весь день здесь сидите? Не удержался от вопроса Юрик. — Не Невесть, только с утра. Жена уехала, вот и развлекаюсь, как хочу. Ну, до свидания, мистер Вальдмейстер, пойду я. Между прочим, двадцать пять кусков этот генератор с девочками обошелся мне. Вдогонку крикнул адвокат, но Юрийк его уже не слышал. Миновав наконец престижный район, Юрийк стал спускаться с золотого холма и слева от себя вдали снова увидел тот микроавтобус, что заметил из окна. Как оказалось, Кроме двух рабочих там находились еще двое, скрытые микроавтобусом. Но и они были такими же здоровенными, как те, что работали на газоне. Юрик взглянул на часы. Нет, так он никуда не успеет. А если и прибежит, то весь взмыленный, как чмо. Нельзя так вести себя. Люди к нему с уважением, а он потный, нате вам. Вызову такси, решился наконец Юрик. И мама меня поймет.